Глава третья. Когда и зачем вам нужны стажеры? И когда не нужны? В принципе, вы уже сами можете догадаться, когда в команде нужны стажеры, а когда иметь их вредно. К сказанному ранее добавлю, каждый новый сотрудник сначала снижает эффективность команды, а потом начинает приносить пользу. Потеря эффективности начале происходит потому, что нового человека надо ввести в курс дела. Первое время он ничего не знает и не понимает, и кто-то из команды должен вместо выполнения своих задач заниматься обучением новенького. Если мы говорим о неопытных специалистах, то времени на обучение придется тратить довольно много. Один из руководителей, с которым я беседовала, поделился впечатлениями о ситуации, когда им резко понадобилось увеличить команду. Мы писали код вчетвером, объем работы увеличивался, и нам нужно было вырастить команду в 2-3 раза. Мы быстро наняли четырех сотрудников, и я с грустью отмечал, что если бы мы продолжали работать вчетвером, мы бы закрывали задачи быстрее, чем в восьмером. Со временем мы перестроили процессы под большую команду, наняли еще людей, и производительность выросла. Но в первое время было довольно тоскливо. Итак, случаи, когда ни в коем случае нельзя нанимать начинающих специалистов. Ваша команда зажата в жесткие сроки выполнения задач, и вы не можете позволить себе даже временное снижение производительности. В вашей команде уже довольно много младших специалистов, и нового просто некому обучать. Или руководитель есть, но он не выдержит дополнительной нагрузки в виде наставничества. Ваша команда делает сложный проект и нет подходящих задач, на которых можно тренировать неопытных людей. А теперь ситуации, когда взять стажеров будет полезно. У вас много несложных задач, и ваши опытные сотрудники сильно заскучали. В команде есть человек, который хотел бы стать руководителем, и ему нужно тренироваться управлять людьми. Имеется небольшой запас времени для выполнения проекта, и есть возможность обучать начинающего специалиста. Теперь, когда мы прояснили условия для найма стажеров, зададим главный вопрос, зачем они вообще нужны. Действительно, Совершенно непонятно, зачем заниматься благотворительностью. Не проще ли нанять опытных сотрудников, чтобы они сразу начали работать на всю катушку? У меня есть несколько мыслей по этому поводу. Начну с того, что я сама начинала свою карьеру со стажировки и в конечном счете 10 лет проработала в компании, где выросла в руководителя службы, в подчинении у которого несколько руководителей групп разработки. Трое стажеров выросли в руководителей группы служб на моих глазах. Двое – в старших специалистов и проработали в компании более 8 лет. Когда вы нанимаете человека на старте его карьеры, вы, как правило, получаете очень лояльного сотрудника. Для многих молодых людей первая работа превращается в некое подобие семьи. Начиная с низшей должности и постепенно вырастая, они прикипают к команде и компании и не особо стремятся искать новое место. Вдобавок вы можете заполучить очень умного и талантливого человека, который пока не раскрылся где-то еще. Даже будущие гении полны сомнений в начале пути, и часто их цель – найти хоть какую-то работу, чтобы получить первый заработок, закрепиться и поверить в свои силы. Намного сложнее переманивать из других компаний умников, полных сил и уверенных в себе. Важно еще то, что стажер будет впитывать вашу культуру работы как губка, Если вы берете сотрудника со стороны, он приходит уже с некоторым багажом знаний и убеждений. Иногда это неплохо, если человек со свежим взглядом подходит к решению задач и гармонично дополняет и улучшает то, что у вас уже есть. Но часто специалисты, которым привели неправильное отношение к работе, сильно сопротивляются перевоспитанию. В отличие от опытных сотрудников, стажеры долгое время будут просто выполнять задания и не станут спорить. Я не говорю, что весь ваш коллектив должен состоять из послушных овец, которые будут ловить каждое ваше слово. Ни в коем случае. Просто имейте в виду такое обстоятельство. Бывают ситуации, когда область вашей деятельности настолько специфична, что готовых специалистов на рынке мало или их нет совсем. В этом случае часто проще нанять стажера и за полгода научить его хоть как-то делать работу, чем год безрезультатно искать идеального кандидата. Стажировки могут служить и в качестве пиара. Вы можете взять на лето практиканта из профильного вуза. Если его практика пройдет хорошо, он поделится впечатлениями с однокашниками, и, возможно, кто-то из них захочет работать у вас. Я лично очень благодарна за то, что меня заметили на старте моей карьеры и дали шанс проявить себя. Надеюсь, кому-то повезет так же».